«Может оказаться в опасности?» «Приходило», — коротко ответил Дант. «Мы тоже об этом позаботились». Он уставился на... ...райдера. Поздновато... ...ходить по магазинам. Мы позаимствовали их у нашего дружище Донахью. «Ого! Ну и как он?» «Пока без сознания. Собственно, это его обычное состояние. Он случайно ударился головой о приклад автомата». «Позор!» — с довольным лицом воскликнул Дан. «Почему вы взяли автоматы? Были какие-то особые основания?» «Ну, в общем-то, да. Это же автоматы Калашникова, русские. Надо связаться с Вашингтоном, с группой контроля по импорту» ли разрешения на ввоз подобных автоматов? Очень сомневаюсь. Русские любят продавать оружие тем, кто готов сразу же заплатить звонкой монетой, но даже ради денег они не станут торговать самым совершенным оружием. Значит, он владеет ими незаконно? Если все подтвердится, то вскоре он станет бывшим начальником полиции». Он рано или поздно все равно станет бывшим. Может, он коммунист? Маловероятно. Хотя, думаю, он из тех, кто готов обратиться в любую веру, лишь бы хорошо заплатили. Мне не иметь такой автомат. Сожалею, но они принадлежат тем, кто их нашел. Вы готовы подтвердить в суде, что помогли нам вторгнуться в чужое жилище? Не хмурьтесь. Джефф приготовил для вас подарок. Младший райдер положил на стол целую кипу банкнот. Ровно десять тысяч. Все ваши. Сколько здесь новеньких двухдолларовых банкнот, Джефф? Сорок. Это же манна небесная! С благоговением воскликнул Дан. У меня уже завтра к полудню будут имена банка, кассира и... Рассанта. Вы не смогли выяснить его имя. Я же говорил вам, Донахью спал. Схожу к нему позже и спрошу обо всем. И что вы ему скажете? Не надо чересчур испытывать свою судьбу, сержант. И ничего тут страшного нет. Я имею несчастье знать Донахью дольше вас. Намного дольше. Он хулиган. А хулиганы, как все считают, по природе свои трусы. Это не всегда соответствует истине. Но в данном случае так. Стоит взглянуть на его лицо. Кошмар какой-то. Но другого у него нет. Возможно, сейчас он его холит или лелеет. Произошло сегодня ночью. Хм. Дан моментально нахмурился, но не из-за того, что сказал Райдер. Он постучал пальцем по пачке банкнот. А вот это... Как я объясню их появление? Как они попали ко мне в руки? М-да... На сей раз нахмурился Джефф. Я как-то не подумал обо всем. Очень просто. Донахью вам дал. Что он сделал Конечно, у него под семью восемью вымышленными именами в различных банках хранится с полмиллиона неправедных денег, но, что знаем, это честный, порядочный, искренний, глубоко преданный делу человек, работающий, как и его товарищи, в духе закона и безжалостно расправляющийся со взяточной, чистомой коррупцией, где бы она не поднимала свое мерзкое лицо. С ним связался преступный синдикат, ответственный за вторжение на территорию Сан-Руфина и предложил деньги в обмен на подробную информацию о шагах, предпринимаемых властями при расследовании дела. Вы вместе с ним разработали план, цель которого путем ложной информации сбить негодяев с толку. Естественно, он передал вам эти... ...сохранение... Вы просто поражены неподкупностью, честностью и порядочностью такого человека, как Донахью. Гениально!